Глава 53. Суббота, 26 октября. Наконец Петеру удалось подловить Туру, когда она гуляла с собакой. Накануне ему показалось, что он увидел ее лиловую шевелюру на улице, но когда он вышел на крыльцо, она уже исчезла из поля зрения. Он послал ей несколько сообщений вечером и утром, но не получил ответа. Ее молчание ставило его в тупик. Ему хотелось знать, что Тура могла рассказать, и у него не хватало терпения просто сидеть и ждать. От отчаяния он решил совершить дерзкий поступок, который его мать обязательно бы осудила. Для начала Петр дошел до специализированного магазина и купил GPS-трекер якобы для пса. А вечером, отправившись на прогулку с Хельмером, он собирался проникнуть в гараж Анны и прикрепить его к ее машине. Естественно, он боялся попасться кому-нибудь на глаза, но надеялся, что жители кварталов вилл спят столь же хорошо, как и все обычные люди. Аккумулятора устройства должно было хватить на две недели, как пообещал ему продавец. Сейчас, когда они встретились, Тура выглядела уставшей. К тому моменту, когда они встали напротив друг друга... Петер уже начал подозревать, что она намеревалась проигнорировать его и пройти мимо, даже не поздоровавшись. Молодежь ведь порой поступала так. Во всяком случае, его бывшие ученики частенько этим грешили. «А вот и вы», — сказал Петер. «Да, вот и я», — ответила Тура. «А разве Хельмер не с вами?» «Нам скоро предстоит долгое путешествие», — объяснил Петер. Ну. «Как все прошло вчера?» «Она оказалась ужасно доброй», — сказала Тура. «Мне было очень стыдно, поскольку я солгала, что моя мама умирает. Я чувствовала себя действительно плохо, когда возвращалась домой на поезде». «Ты сказала, что твоя мама умирает?» «Да. Как иначе я смогла бы выйти на контакт?» Она поступила очень ловко. Ловко и хладнокровно, это ему пришлось признать. Он бы считал Туру идеальным напарником, если бы она потом дала знать о себе. «Я же говорил тебе, что ты могла позвонить, и я забрал бы тебя. Я ждал. Я знаю, но я не смогла». Петр кивнул. «Она заподозрила что-то?» — спросил он. «По-моему, нет. Но ощущение было хуже некуда». Она ведь просто сидела там и беспокоилась за своего парня. Ты можешь описать, какое впечатление она произвела на тебя? Она самая обычная, добрая мать маленьких детей. Вот как бы я ее описала. Абсолютно заурядная. «Но ты узнала у нее что-то?» — спросил Петер. «Ее мужчину зовут Кай. У него рак. Отношения между ними, похоже, только начались и он, следовательно, ни при чем. А еще она рассказала, что ее муж пропал. И они вроде как поругались перед тем, как он сбежал. Или умер, или что там еще с ним случилось, — отрапортовала Тура. Судя по всему, ее мучил стыд. — Ты проделала невероятно хорошую работу, — сказал Петер. — Она даже дала мне номер своего телефона. — Она дала тебе свой номер? Это открывало перед ними огромные возможности. Теперь, когда Тура познакомилась с этой женщиной, она, пожалуй, смогла бы даже попасть в ее дом, например, в качестве няньки, предложив посидеть с детьми, и тогда, вероятно, им удалось бы найти улики. Он не знал, о чем могла идти речь, но что-то наверняка должно было быть. Я чувствовала себя просто отвратительно, когда сидела в приемном покое и изображала безутешное горе призналась Тура. «И у меня не возникло ощущения, что она могла быть убийцей». «Подумайте об оставленной в лесу женщине», сказал Петер. «Она, похоже, совершенно никого не волнует. Никто ведь даже не выяснил, кто она такая. Это же возмутительно». «Но почему именно вы должны разбираться с этим?» Она умерла в одиночестве. Они бросили бедняжку так, чтобы никто никогда не смог найти ее». Тура посмотрела на него с таким видом, словно поняла что-то. «Я знаю», — сказала она, — «но ее же нашли». «И никто ее не хватился. Кто-то должен заступиться за бедную женщину», — уверенно заявил Петр. «Речь идет об уважении к человеку. Он прекрасно понимал, что это звучало излишне высокопарно, но именно так он чувствовал. Петер видел, как она лежала на земле, и это зрелище задело его за живое. Конечно, тело выглядело отвратительно, но прежде всего бедняжка выглядела невероятно одинокой. Извините, но похоже, вы чуть ли не отождествляете себя с ней, сказала Тура. Так вы занимаетесь расследованием ради жертвы или ради себя самого? Своей последней фразой она уронила себя в его глазах, сама того не понимая. И он даже немного разозлился на девушку. Почему многие люди считали, что в основе желания добиться справедливости всегда лежали чьи-то личные интересы? Выходит, Тура видела в нем трагическую личность, одинокого человека? А может, она была все-таки права? Ну, хотя бы отчасти. Нет. Он так не считал. «Речь идет о справедливости», — сказал Петр. «Если она действительно виновна», — заметила Тура. «Но сейчас не надо идти домой. Мы сможем завтра поговорить о том, в каком направлении будем двигаться дальше». Тура опустила глаза в землю, словно ее застали за совершением какого-то недостойного поступка. «Я выхожу из игры», — заявила она. «Я чувствую себя просто ужасно. Мне жаль, но я не буду больше этим заниматься». «Не спешите. Подумайте еще», — сказал Петер, и ему стало невероятно грустно. Он понял, как много тура значило для него. «Я уже подумала», — ответила она. «Мы увидимся, когда будем гулять с собаками». Они расстались, и Петр пошел забирать Хельмера и трекер из дому.